Глава тридцать седьмая. Сайкомба. Агенты КБР быстро собрали всех котов в один угол, пригнали туда медиков с полным набором реанимационного оборудования и по одному снимали нейропрограмматоры. Врач сразу осматривал детей и взрослых, медсестры вкалывали ему успокоительное, кутали в одеяла и с помощью машин скорой перемещали в госпиталь под наблюдение. Остальных гостей без суеты принимали на выходе и отправляли их в специальный свидетельский карабус. Кресла в нём отделялись друг от друга энергозавесой, блокирующей любую технику и возможность поговорить с соседом. Отдельная пара агентов потрошила местную технику, извлекая списки членов клуба, их адреса и количество кошек, которые им принадлежали. Дамочка в зелёном платье, закованная в наручники, Сидела на неудобном барном стуле, раскачивалась и хохотала. Вскоре в дверях появилась высокая рыжеволосая женщина, одетая в джинсовый комби, увешанный крупными бусами. Она быстро оглядела общую картину и подошла к дивану, на котором сидел Глехер. "И Райн, что происходит?" спросила она, сверля капитана взглядом. "Здравствуй, ведьма", сдержанно кивнул ей сенатор. Твоя дочь попыталась организовать групповое изнасилование агента КБР. Что? Женщина оглянулась, нашла взглядом Цветану и двинулась к ней. Пара агентов в форме попыталась её задержать. Я мать, и я менталист, отрубила ведьма, вынырнувше откуда-то с Сайкомба, знаком приказала агентам пропустить её, и сам подошёл ближе. Даже его много повидавшего агента пробрала, когда высокая женщина склонилась над хрупкой девушкой, бережно взяв её ладони. Мать пыталась поймать взгляд дочери, что-то негромко говорила, поглаживала пальцы, напевала. Многие отвернулись в смущении. А беловолосый агент напротив подошёл ближе и негромко сказал: "Сударяня, недавно ваша дочь пережила большой стресс". "Ты ещё кто?" вскинулась ведьма. Будучи главой одного из самых сильных кланов Кихирка, она никогда не стеснялась в выражениях. Лорд Сайкомба щёлкнул каблуками мужчина. Я немного помог Миссадамсентблер, когда на неё напали. Врать менталисту открыто бесполезно, но Сай не врал. Просто припомнил ситуацию в Ангарии и признал, что спас блондинку-менталистку, а ту честь их худшей, чем смерть. Женщина мрачно взглянула на него. Но гнать не стала, лишь бросила мрачный взгляд в сторону медиков. Вам нужна медицинская помощь, верно понял ее комбо. Хорошо бы вколоть рилениум, ответила ведьма, и уложить ее в капсулу. Кажется, моей девочке кто-то сильно дал по голове. Агент не стал медлить, обратился к старшему по званию, обрисовал ситуацию, получил добро и проследил за упаковкой мисс Адамсон Блэр в медкапсулу. Их тут было немного. Прихватили несколько штук на случай тяжелых ранений, но пригодилась только одна. Доктор, глянув на работу сканера, покачал головой. Действительно, обширная гематома, да еще в таком месте. Срочно в больницу. Ведьма отправилась вместе с дочкой. Котов и свидетелей увезли. Клуб практически опустел. И Сай все чаще поглядывал на девушку. сидящую в окружении крупных мужчин, облачённых в одинаковую форму, он помнил собственное недоумение, когда открылись клетки, выходящие в круг. Помнил, как через барьер перебросили пуму. Его кот презрительно фыркнул, по его мнению, кошке не хватало пятен, и вдруг его накрыло желанием, пугающе острым, ярким, требовательным. Хотелось уронить эту кошку, вцепиться ей в холку. удерживая на полу всем весом, и, мотнув головой, мужчина прогнал морок. Он помнил, как внезапно увидел собственные руки, а через миг рядом встала девушка с перекошенным от ужаса и решимости лицом. Ему сказали, что она агент Лайла Смарт, прикомандированная из патруля. Его ведомство традиционно сотрудничало с патрулём и также традиционно считало всех патрульных недалёкими вояками и солдафонами. Между тем мисс Смарт выглядела очень хорошо для человека, едва не ставшего объектом группового изнасилования, и бог знает, сколько времени проведшего под личиной пумы. Сам Сай выглядел и пах вполне прилично, ведь его мыли после боя, кормили, тренировали, но вот среди тех несчастных, которые были отданы в частные руки, везунчиков было меньше. Лишившись комба, взял упаковку сока Пару Бакалов и подошёл к группе, сидящей на диване. Ему тотчас заступили дорогу. Спокойно, парни, я к мисс Смарт хотел сказать спасибо. Высокий Дранк оглянулся на Глехера и, получив кивок, пропустил мужчину дальше. Вблизи стало видно, что девушка очень устала, но держится, не позволяя себе расслабиться. Она сидела на коленях у капитана, и тот крепко держал её, успокаивающе поглаживая по спине. Усая появились вопросы к этой композиции. Когда вломились агенты КБР, никто почему-то не кинулся на будущего сенатора с обвинениями. Напротив, многие одобрительно кивали в виде, как он оберегает девчонку. Чуть позже агент сам наблюдал, как на столе сервировали обед исключительно на одну персону, а Ирайн Глехер едва не с ложечки кормил мисс Смарт, шепча что-то успокоительное. складывалось впечатление, что эти двое близко знакомы. Но когда успели? Где? И почему КБР сменило направление? Компромат на Глехера больше не нужен? Добрый день, мисс Смарт. Сай присел на стул напротив парочки, продолжая изучать лицо девушки. Добрый день, агент Комба, неуверенно улыбнулась она в ответ. Благодарю вас за помощь. Я в неоплатном долгу перед вами. Вежливо поклонился мужчина и тут же попытался выяснить подробности. Когда полетите на землю? В ответ девушка пожала плечами. Не знаю, сюда я прибыла несколько экзотическим способом. Надеюсь, лорд Крамп найдёт способ передать мне билет. При упоминании начальства Сай поморщился. Хотел было задать ещё несколько вопросов, но его отозвал агент, налаживающий связь со штаб-квартирой. Увы, Лорд Крамб был подобен злому духу. Стоило его вспомнить, как он тут же появился на экране. Младшие агенты споро установили экранирующую ширму, создавая иллюзию уединения. Наушники, ларингофон и разговор можно было считать почти конфиденциальным. Шеф затребовал короткий отчёт. Комбо доложил коротко о своей попытке собрать компромат, затем о пребывании в кошачьем обличье. И, наконец, не совсем уверенно сказал: когда я был под действием Н.П., в ангар приходила мисс Адамсон Блэр. Она была слегка не в себе от алкоголя, но говорила что-то о сумасшедшем гении, которого нашел Глейхер. Тут агент подавил желание оглянуться. Наверняка было не очень осмотрительно выдавать такую информацию в помещении клуба принадлежащего подозреваемому, но память кота была такой расплывчатой и ненадежной. Она хранила запахи, звуки шагов, шум дыхания и стук когтей, и совершенно не желала хранить слова. Лорд Крамп сжал тонкие губы, сдвинул в кулак руку, потом медленно разжал и медленно проговорил: «Мисс Адамсон Блэр сейчас в реанимации. Ей делают операцию по удалению гематомы. Девяносто процентов, что после вмешательства она не вспомнит ничего.» В крайнем случае мамочку и любимую погремушку. Агент поморщился. Действительно, амнезия после трепанации черепа отличное оправдание любых грехов. Не помню, плюс хлопанье ресницами и присяжные вынесут вердикт о невиновности. А между тем мужчина до сих пор с ужасом осознавал, что мог натворить. Дальше. Мы уже получили подтверждение от капитана Глейхера, что он ничего не знал о деятельности клубов. В данное заведение он прибыл со своей командой, получив приглашение на вечеринку. Все время до нее он проводил в поиски мисс Март, в которых КБР усиленно ему помогала. Теперь еще и должны ему за то, что он нашел ее первым и привел хвост в клуб. В наушниках отчетливо раздался скрип зубов шефа. Лорд Крамп, а как же я? На меня напали, нацепили обруч. В чужом доме на вечеринке одного из кланов. перебил начальник Глехер снова ни при чем, но готов сотрудничать и допустить наших агентов к своим клубам. Он, кстати, уже не владелец, а максимум держатель части акций. Утверждает, что дал свое имя для бренда, не подозревая, какие будут последствия. Хотел всего лишь защитить кошечек. В голосе шефа прорезалось яхидство. Ты понимаешь, что это означает? Выход из тени? Но зачем ему переводить бизнес на легальные рельсы, да ещё с такими потерями? Потери он компенсирует позже, хмыкнул лорд Крамп. А легальность? Ты же понимаешь, что это дело не одного дня. Он начал выводить активы несколько месяцев назад, медленно, почти незаметно. Поэтому ты получил задание поискать. Намёк шефа был более чем очевидным. Сай поморщился, понимая, что провалил задание. Глэхер идёт в большую политику, продолжал лорд Крамп. А мы не успели. Недавно в 30-м секторе на чёрный рынок выкинули большую партию НП. Ещё две перехватили таможенники, но, думаю, их было больше. Похищения продолжаются. Людей прячут под личинами, только будущий сенатор к этому уже не причастен. Сливки он снял. Сай криво усмехнулся. Потёр за гудевшую голову и попросил: "И всё же, пришлите мне досье на людей капитана. Возможно, я что-то найду". Нет. В голосе начальника послышался металл. "Ты возвращаешься на землю для доклада. Прибудешь вместе с мисс Смарт. Она пока ещё числится в нашем ведомстве и должна подчиняться. Билеты уже в почте. Доставишь девушку в целости. Нам нужно задавить шумиху вокруг её похищения". Возможно, всё сошлют на экстремистов. Но не в этом суть. Мы должны предъявить мисс Марта общественности. Агент замолчал. У этого короткого разговора было множество смыслов. Тут и политические дряздги, и восходящая звезда нового политика, и бесславное увольнение девушки из рядов КБР. Привычная тоска сжала сердце, но ему некогда было страдать. Я понял, сэр, ответил Сай и стянул гарнитуру. Пора идти выяснять, где можно переночевать. Дат-лето корабля почти сутки.